Пожалуйста. Да. Благодарю вас. Виталий Александрович, попросите, пожалуйста. Профессор Преображенский. Виталий Александрович, очень рад, что вас застал. Благодарю вас, здоров. Виталий Александрович, ваша операция отменяется. Что? Нет, совсем отменяется. Равно как и все остальные операции. Вот почему. «Я прекращаю работу в Москве и вообще в России». «Сейчас ко мне вошли четверо. Из них одна женщина, переодетая мужчиной, и двое вооруженных револьверами, и терроризировали меня в квартире с целью отнять часть ее». «Позвольте, профессор», — начал Швондер, меняясь в лице, — «извините». «У меня нет возможности повторить все, что они говорили».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 Снег таял у них на сапогах. Что же делать? Мне самому очень неприятно. Как? О, нет, Виталий Александрович, о, нет. Больше я так не согласен. Терпение мое лопнуло. Это уже второй случай с августа месяца. Как? Хм. как угодно. Хотя бы. Но только одно условие. Кем угодно? Что угодно, когда угодно. Но чтобы это была такая бумажка, при наличности которой ни швондер, никто кто-либо иной не мог бы даже подойти к дверям моей квартиры. Окончательная бумажка. Фактическая, настоящая, броня. Чтобы мое имя даже не упоминалось. Кончено. Я для них умер. Да-да. Пожалуйста. Кем? — Ага. Ну, это другое дело. — Ага. Хорошо. Сейчас передаю трубку. — Будьте любезны, — змеиным голосом обратился Филипп Филиппович к Швондру. — Сейчас с вами будут говорить. — Позвольте, профессор, — сказал Швондр, то вспыхивая, то угасая. — Вы извратили наши слова. — Попрошу вас не употреблять таких выражений. Швондер растерянно взял трубку и молвил. «Я слушаю. Да, председатель домкома. Мы же действовали по правилам. Так у профессора и так совершенно исключительное положение. Мы знаем об его работах. Целых пять комнат хотели оставить ему». «Ну, хорошо. Раз так, хорошо». Совершенно красный он повесил трубку и повернулся.